Торжественностью богослужения отличалась только одна придворная церковь. Императрица Елизавета очень любила церковное пение и сама певала со своим хором. К Страстной и Пасхальной неделе она выписывала из Москвы громогласнейших диаконов, и почтмейстер барон Черкасов, чтобы как можно лучше исполнить державную волю, не давал никому лошадей по московскому тракту, пока не приедут диаконы. Как мы уже говорили, православие Елизаветы Петровны было искренним. И наружные проявления религиозности были в обычае и ее придворных. Из документов тогдашнего времени мы видим, что императрица не пропускала ни одной службы, становилась на клиросе вместе с певчими и в дни постные содержала строжайший пост и только одному своему фавориту Разумовскому позволяла во дворце есть рыбное кушанье, а остальных также преследовала за недержание поста». что другой ее приближенный граф Бестужев был вынужден обратиться к константинопольскому патриарху за разрешением не есть грибного. К сожалению, это строгое религиозное настроение имело свою темную сторону. Тогдашние руководители православия, архиепископ Феодосий и протоиерей Дубянской, были скорее ловкие, востолюбивые царедворцы, прикрытые рясой, целью которых было не истинное благо духовенства, а скорее достижение личных выгод и личного влияния на дела». Рядом с печатанием Евангелия и духовных книг для грузин и нового издания всей Библии, не появлявшейся в печати с самого 1663 года, к сожалению, для улучшения быта духовенства или ничего не было сделано, или так мало, что не стоит о том и говорить. Законы того времени позволяли принимать и ставить в духовный чин лиц из всех сословий, лишь бы нашлись способные и достойные к служению в церкви. Если прихожане церкви просили о ком-нибудь, чтобы определить его к службе церковной, то от них требовалось свидетельство, что они знают рекомендуемое ими лицо. Не пьяницу в домостроении своем ни ленивого, ни клеветника, ни сварливого, не любодейца, ни убийцу, в воровстве и мошенничестве не обличенного. Сиибона и паче злодействия припинают дело пасторское и злообразие наносят чину духовному. И сделал консистории видим в духовных чинах лиц всех званий, сторожей, вотчинных крестьян, мещан, певчих, купцов, солдат, матросов, канцеляристов, как учившихся в школе, так и не обучавшихся. Хотя указом еще от 8 января 1737 года требовалось, чтобы в духовные чины производились лишь те, которые разумеют силу букваря и катехизиса – Но на самом деле церковные притчи пополнялись выпускаемыми из семинарий элицами по непонятию науки или по безнадежности в просодии, или заурослием. Ставили на иерейские должности и с такими рекомендациями. «Школьному учению отчасти коснулся» или «Призряден в смиренном мудрее и трезвости» или «К предикаторскому делу будет способный» Поступали с аттестациями и такого сорта, без всякого подозрения честен, аттестован достойным за благонравие и обходительство или дошел до риторики и за перерослостью, будучи 27 лет, уволен. Встречались нотаты и такие, проходил фару и инфиму на своем коште и за непонятие уволен. Не отличаясь грамотностью, петербургское духовенство поражало грубостью нравов. Среди его то и дело слышалась брань, частые ссоры между собой и даже с прихожанами в церквах. Картина просвещения и нравственности, как видим, была самая темная. Так священник Ямской предтеченской церкви Иларион Андреев на заутрине в церкви во время чтения канонов повздорил с капитаном Иваном Мамонтовым, а в квартире, продолжая ссору, они подрались. За сие Андрееву учинено в духовном правлении наказание плетьми – и был он полгода в подначальных трудах в Александровском монастыре. Тогда духовенство законом не было ограждено от телесных наказаний, и потому всякий, власть имеющий, считал себя в праве, без суда и расправы, по своему усмотрению, наказывать лиц духовного звания, не говоря уже об архиереях, по мановению которых хватали священника, тащили на конюшню и там нещадно били барбарами, плетьми и шелепами». Помимо телесных наказаний существовали также и штрафы денежные. Так указом 1 декабря 1736 года постановлено «В высокоторжественные и викториальные дни на молебнах и панихидах в соборной церкви священникам стоять в пристойных себе местах благочинно, не выступая вперед и не отступая назад, и разговоров никаких вслух и шепотом не употреблять и не кривляться». а за отступление отправилась его брать штраф по 50 копеек с человека.